Глава 57. Избыточные подробности события. Погрязание в ненужных деталях события. Еще одна часто встречающаяся трудность. Превращение терапевтической части сессии в бесцельное обсуждение, когда клиент начинает избыточно погрезать в ненужных деталях триггерного события. Избыточное описание подробностей обсуждаемого события оставляет меньше времени на выявление и изменение дисфункциональных мыслей и иррациональных верований, возникших в конкретной ситуации. Увязание клиента в ненужных деталях триггерного события также может привести к невольному укреплению ложных представлений о влиянии событий на эмоциональные реакции, а также подкрепить некорректную идею об исцеляющей силе инсайта в изменении этих реакций. В то же время как одних инсайтов, как говорил Эллис, недостаточно для изменений. Итак, чрезмерное описание ненужных подробностей активирующего события характерно для клиентов, оказавшихся в терапии не по своему желанию, а по настоянию других людей. Клиентов, стремящихся обвинить в своих реакциях других людей или обстоятельства. Клиентов, ранее проходивших неструктурированную или менее структурированную терапию. Клиентов с очень низким уровнем мотивации к улучшению качества своей жизни. Клиентов с ярко выраженной склонностью к избегающей модели поведения. Клиентов с контрастными обсессиями. Насильственными, религиозными, сексуализированными и так далее. Клиентов со стойким убеждением и компенсаторной стратегией перфекционизма. Клиентов, считающих, что терапевт должен знать все их проблемы и мысли в деталях. Способы конкретизации триггерного события. Если клиент начинает описывать ненужные подробности триггерного события, терапевту стоит тактично прервать клиента. Эти детали очень интересны, но они не пригодятся нам для решения этой проблемы. При необходимости мы обязательно вернемся к ним позже, а сейчас не могли бы вы кратко мне описать, в чем заключалась проблемная ситуация? Вы рассказали мне много подробностей этой ситуации, и я немного запутался в том, что было для вас самым важным. Не могли бы вы кратко описать, что больше всего вас расстроило в этой ситуации? Если клиент не может выделить наиболее значимый для него аспект триггерной ситуации или объективно описать активирующее событие, терапевт может выдвинуть соответствующую гипотезу и попросить клиента ее скорректировать. Возможно, вы больше всего расстроились по поводу того, что... Верно? Что именно происходило, когда вы почувствовали эту эмоцию?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 Вы прекрасно описали это событие. В то же время терапевту стоит уделить достаточное количество времени на выслушивание рассказа клиента о триггерном событии, особенно если клиент описывает важный для правильного понимания этого события контекст. Например, как пишут Драйден и Нинан, если клиент злится на неразумное поведение своего отца, это повлияет на работу, которую психотерапевт проведет над этой конкретной проблемой, если отец клиента психически болен или мать клиента недавно умерла. Разговорчивость и интеллектуализация как копинг-стратегии. Как замечает Кавпак, чрезмерно разговорчивый на сессиях клиент, находящийся в состоянии потока сознания, Много говорит, как правило, для того, чтобы оправдать свою дисфункциональную систему убеждений и скрывать неприятные для него самого проблемы. В том числе за счет ухода в интеллектуализацию. Красивые и умные объяснения причин собственных проблем и даже путей их решения. Например, на вопрос терапевта об автоматических мыслях клиент вместо их называния может отвечать интеллектуализирующими утверждениями. Это вопрос искренних отношений. Это про страх разлуки. Это про непринятие и тому подобное. Как пишут Эллис и Харпер, интеллектуализация, как приоритизация роли разума над эмоциями, часто выливается в такое напряженное обдумывание проблем, что человек начинает избегать любых размышлений о них. Поскольку в таких обстоятельствах становится проще игнорировать свои проблемы, чем пытаться их решить. В таком случае терапевту следует более конкретно расспросить клиента о триггерной для него ситуации, чтобы выявить исходные, аутентичные автоматические мысли. Или же клиент может, особенно если этот клиент терапевт, проходящий личную терапию, или человек, знакомый с психологией по книгам по самопомощи, избыточно нагружать свою речь профессиональной терминологией, и самостоятельно диагностировать свое состояние, тем самым зачастую навешивая на себя бесполезные, но красиво звучащие ярлыки: прокрастинатор, дефектный, созависимый и так далее, которые неизбежно приводят к ложному отождествлению беспокоящей клиента проблемы с глобальной характеристикой его личности, что лишь подпитывает его выученную беспомощность когнитивное избегание и эффект исповеди. Во время работы по изменению автоматических мыслей или иррациональных верований чрезмерно разговорчивые или склонные к интеллектуализации клиенты нередко вступают в баттл с терапевтом, приводя убедительные доводы и вполне рациональные аргументы в ответ на задаваемые терапевтом вопросы. Интеллектуализация для таких клиентов может являться дисфункциональной компенсаторной стратегией, которая, как им может казаться, позволяет не сталкиваться с дискомфортными и болезненными эмоциями и переживаниями. Схожая трудность возникает, когда терапевту в ходе сессии не удается осуществить терапевтические интервенции, поскольку чересчур много времени уходит на обсуждение проблем, или связанных с ними дисфункциональных мыслей и иррациональных верований. Такая проблема особенно часто возникает, когда клиент воспринимает терапию как способ излить душу и получить поддержку, в силу чего и прибегает к исповеди, которая дает лишь временный эффект и не способствует осознанию когнитивной модели и усвоению принципа общей эмоциональной ответственности. Он состоит в том, что человек несет ответственность за мысли, эмоции и действия, которые он выбирает в каждой ситуации. Для того, чтобы клиент не просто почувствовал улучшение, а чтобы ему действительно стало лучше, в ходе терапевтической части сессии важно помогать ему реструктурировать ключевые мысли, связанные с его неадаптивными эмоциональными и поведенческими реакциями способствовать решению важных и актуальных проблем и формулировать соответствующие домашние задания.